Глава восьмая Черная громада Титана неумолимо приближалась. Огромный по человеческим меркам дирижабля выглядел рядом с древним кораблем, как прогулочный катер рядом с океанским лайнером. Размерами Титан превосходил любые боевые платформы ксеносов и выглядел очень внушительно. Проблема была всего одна. Он был у меня один. А боевых платформ Оксеносов тысячи? Нет. Я уже наслушался рассказов о его несоизмеримой мощи и даже проникся, но факты говорят сами за себя. Этот титан чудом уцелел в единственном экземпляре, а всяческие шарики, кубики, пирамидки, цилиндрики и чертовы конусы летают сейчас по галактике и уничтожают человечество. Хотелось бы верить, что свободный космос просрал все полимеры только из-за того, что у них меня великого не было. Но я, хоть иногда и дурак, но не настолько. Или все-таки настолько. Хе -хе -хе. Император не только защищает, но иногда и внушает. После беседы с новой гроздой межгалактических индейцев, навигатором-стратегом-ветеринаром, я имел продолжительный разговор с моей супругой. Это был мой единственный и главный эксперт по древним милитумам. И я хотел разобраться, прежде чем принять судьбоносное для всей галактики решение. Честно говоря, прислушавшись к своим ощущениям, я понял, почему он не форсировал оживление 101-го. Ну, кроме безумства его командира, конечно. Меня смущали его сила и в перспективе связанные с этим проблемы. Рассказом это были патриоты человечества, Рыцари без страха и упрека, гроза ксеносов и вот это вот все. Но они также были идеальным оружием, которое можно применить против любого противника. И мне бы очень не хотелось, чтобы этим гипотетическим противником оказалась моя Вечная Империя. Посоветовавшись с женой и альтером, я принял несколько решений. Первое. оживлять то первыми мелитум частями. Чтобы подстраховаться самому не дать пообвыкнуться в новых реалиях старым солдатам. Тут еще оставался вопрос с наличием сознаний в кристаллах. Артемис свое сознание сохранил, являясь хоть и спорной, но, безусловно, неординарной личностью. Однако у остальных это могло не получиться. При наличии сознания можно было оживлять готового солдата в подходящем теле. Отсутствие человеческого сознания означало то, что симбиоту, Нужно будет найти новое. А вот тут были возможны варианты. Подсадив симбиотов в преданных мне людей, я немного прикрою свою горящую задницу. Второе. Поставить над ними командиром супругу. Здесь могли возникнуть проблемы. Члены Милитума напоминали своеобразных самураев, поклявшихся служить своему господину, и подчиняться другому командиру без одобрения текущего, по идее, не будут. Учитывая практические бессмертие симбиотов и их носителей во времена свободного космоса, карьерные движения в минутумах а тем более в их руководстве, происходили раз в столетие. И тут тоже были сложности. Если свои роботизированные войска овечка могла с чистой совестью передать Дусе, то отпускать далеко от себя супругу я не хотел. «Да и где-то видно, чтобы императрица лично водила войска в бой!» Она должна сидеть дома и вязать носки, пока муж превозмогает. Розовенький. <свят> мечты, мечты. несбыточные мечты. С ветеринаром, пока мы эту тему не поднимали, решив понаблюдать за процессом воскрешения Милитума и последующими событиями. Ну и третье. Капитаном Титана будет Дашка. Это без вариантов. Машка уже привыкла таскаться туда-сюда по разным кораблям, находясь в моем штабе. А вот Дашка была более кровожадная и любила уничтожать врагов собственными руками. Поэтому все еще ждала обещанную вундервафлю. Пора выполнять обещания. Ведь император не только защищает, но и оправдывает доверие. Сейчас на борту со мной были, кроме супруги и ветеринара, Дашка с Машкой и весь научный отдел в полном составе. Нобель, Компот, Пепси и Мудвин с многочисленными помощниками. Буквально выдвинули ультиматум, узнав, что я собираюсь лететь за роялем. Простите, титаном. Пятнадцать тысяч серых кристаллов летели вместе с нами, готовясь после длительного отпуска вернуться обратно. На службу интересам человечества. В моем лице, а, -а. Да, я отказал всем остальным, особенно за нозе Алексу. Зеленых во избежание трагедии я тоже оставил дома. Тоби все еще чувствовал свою вину за испорченный праздник, ведь... «Он хотел как лучше, Алекс же сказал, гори!» Погибшие в результате инцидента получили вместе с новыми телами двойную дозу императорской и тоже были не в обиде. Вообще весь праздник прошел на удивление чинно и благородно. «Похоже, я старею. Черт!» Так вот, из старой гвардии с нами полетела только Пакля. Для одобрения тела для своего мужа. Когда стал вопрос, в какие тела пихать симбиотов, имеющих сознание, оказалось, что предусмотрительный тогда еще Артемис все продумал заранее. На борту Титана в Статисе находились тела всего 101 Милитума. От этой новости Пепси чуть не получила мгновенный оргазм. Шутка ли? Оригинальные технологии свободного космоса. Даже невозмутимый Нобель захлопал в ладоши. Именно после этой новости все научники с чемоданами оборудования и толпой миньонов оккупировали дирижаблю, и отказались освобождать боевой корабль. Так вот, у Артемиса тоже было тело, его должна была одобрить Пакля. Нет, после тела шахтера, по ее же словам, любое тело будет лучше. Она понимала, зачем мы посадили сознание ее мужа в чернявого, но по-женски не одобряла этого. В любом случае, как она выразилась, было необходим тест-драйв, а позволить мужу провести его с какой-нибудь шлюхой, она категорически отказывалась. Попав на борт, как я очень надеюсь, моей новой игрушки, моя команда мгновенно рассосалась по огромному кораблю. Пепси с Нобелем рванули к медотсеку и хранилищу материала. Компот, а за ним в припрыжку мудвин с бандой зеленых самоделкиных, побежали щупать все руками. Я строго-настрого под угрозой отлучения от розовенькой запретил без моего разрешения что-либо откручивать, отпиливать или разбирать. Дашка и Машка ускакали на капитанский мостик посмотреть, что там с мебелью. Ну, а я остался с ветеринаром, овечкой, паклей и чемоданом симбиотов. точнее, сундуком, на да, антиграве. Ну что, окинул взглядом я свою свиту, с чего начнем? Двадцать универсалов и четыре антиматерщика стояли передо мной в огромном ангаре Титана. Именно такое количество целых сознаний нашлось в составе кристаллов 101 милитума. Точнее не так, их было явно больше. Но научники обнаружили 79 пустых симбиотов универсалов и 6 антиматерщиков, что давало в сумме 100 плюс 10 необходимых для управления титаном членов экипажа. Понятное дело, что я хотел расставить своих людей, чтобы немного обезопасить себя от возможного предательства. Даже вслух не буду произносить это слово, так что я хотел сказать недоразумение. Остальных симбиотов я рассчитывал подсадить на дыне. Я задумчиво крутил в руке серый кристалл. Это был пустой симбиот бойца. Кажется, у меня появился подарок одному лысому отморозку на свадьбу. Но был очково. Переживет ли галактика такое слияние? Он и в нынешнем виде творил страшные дела, а тут... А, -а, -а к черту! Кто не спрятался, я не виноват. Меня волновал один вопрос. Еще с тех пор, как мы нашли эту груду серых кристаллов в межгалактической тюряге, и у нас не получилось вытащить ни одного служивого из-то первого на белый свет. И вопрос был такой. Какого хера? Какого хера ни один симбиот добровольно не пошел с нами на контакт с последующим оживлением и возвращением к нормальной жизни? Полученный ответ от ветеринара меня несколько ошеломил я предполагал не верность командиру обиду на человечество просто скверный характер а оказалось все гораздо проще и одновременно сложнее мозга правы свободного космоса работая уже с самими кристаллами подобранными после последней бойниста первого милитума изначально хотели стереть сознание с кристаллов оставив только пустые симбиоты которые потом ставить проверенным и преданным людям Практически бюрократы древнего государства хотели сделать то же, что и я. Получить лояльную армию. Но вот методы. Стереть сознание человека, тысячи лет защищавшего человечество? Да что, мать их за сволочи, тогда пришли к власти? После этой информации овечка впала сначала в ступор, а затем в натуральное бешенство, ведь до нее и до других милитумов донесли информацию о добровольном заключении 101 -го. Так вот, когда стирание сознания уже началось, Остальные запертые в кристаллах симбиоты смогли сделать для своих людей, с которыми они также благополучно существовали длительное время в мире и согласии, только одну вещь. Они отключились, забрав с собой людские сознания, виртуально окуклив их, защищает разрушение. И разорвав всю связь с внешним миром. Стирание несло массовый характер, поэтому, по прикидкам моего научного отдела, стереть удалось более 75% сознаний что мне было, безусловно, на руку, но одновременно мне было жаль отважных ребят из мятежного Милитума. Самое поганое для гребанных мозгоправов было то, что все симбиоты Милитума, независимо от очищенных сознаний, ушли в себя одномоментно, исключив возможность использования себя для контролируемого воскрешения. ЖдМ не тронули только кристалл Артемиса. Стратег был уникальным симбиотом а сознание Артемиса хранило слишком много полезной информации для блага человечества. Его воскресили и приказали образумить подчиненных. Когда он узнал, что сделали с его боевыми товарищами, он убил всех новых правителей свободного космоса, до которых смог дотянуться. Его миротворец отбили на подлете к Дворцу Свободы, главному правительственному зданию свободного космоса. Артемис, к сожалению, не смог устроить государственный переворот в одно лицо. Его кристалл, подобранный на месте крушения уничтоженного корабля, присоединился к кристаллам товарищей и пролежал тысячи лет до того момента, как мы случайно не бомбанули тюрягу. Честно говоря, наблюдая за встречей старых боевых товарищей, у меня на глазах навернулись слезы. Все, как один, выжившие бойцы 101-го милитума были безмерно рады вновь оказаться живыми». Артемис, обняв каждого из них, долго не разнимал объятия и что-то шептал на ухо. Не уверен, что мне хватило бы цинизма обнулить этих ребят в случае необходимости. Однако, что есть, то есть. Я теперь еще больше понял грусть овечки, которая потеряла всех своих боевых товарищей. Столичная планета свободного космоса Аврора была уничтожена Вселенной-13 вместе с первым милитумом, защищавшим ее. Овечка давно уже посетила место древней трагедии в надежде найти кристаллы, но, прочесав всю уже безжизненную систему, ничего не нашла. Кристаллы, похоже, были собраны вселенной 13 и ее миньонами, где они сейчас никто не знал. Полтора миллиона бойцов, милитумов в данный момент где-то были надежно спрятаны. И их нужно было найти, но все по порядку. Моя пламенная речь, похоже, не достигла сердец и разума старых вояк. Уверен, за всю долгую жизнь они пережили кучу разнообразных балаболов. Придется добиться их расположения каким-то другим способом. Интересно, они бухают? Древние воины спокойно и уверенно смотрели на меня, расслабленно стоя неровными рядами. Разные лица, но общий типаж. Девочки, похожие на мальчиков и все вместе неуловимо напоминающие Дусю. Машины войны, наиболее эффективные войны с ксеносами в истории человечества. Пепси и Нобель писались от восторга, описывая мне новые грани человеческого реконструирования. А меня волновала только одна вещь — преданность Родине и партии. Точнее, мне и империи. Если я справлюсь с этим, в галактике наступит мир и порядок, ведь с такими бойцами очень трудно все просрать. «Остался один момент. У меня появился новый флагман, и его нужно адекватно назвать. Да-да, ключевое слово «адекватно». Я прочистил горло и начал. «Нарекаю тебя!» Я решил воспользоваться моментом отсутствия Алекса рядом и дать, наконец, самому мощному кораблю моего флота нормальное название. Интересный фактик. На самом деле, основная заслуга в том, что Новый год прошел без значительных разрушений, лежала на овечке. Неизвестно, как она подговорила Розика, но отец розовенькой императорской придумал антибухлин. Незаметно подсыпав его в еду, можно было поддерживать опьянение на безопасном для Вечной Империи уровне. А также этот идейно органический препарат полностью исключал утреннее похмелье. Поэтому веселье получалось веселое, но контролируемое. Об этом открытии овечки, как честная жена, признала Силаю перед банкетом. Здраво рассудив, что второй алкарейд галактика не переживет, император дал добро на его использование, но Алекс понял, что антибухлин станет хитом продаж в самое ближайшее время.